Глава 15. Каким образом из брата превращаются в отца. В это самое время по Люксембургскому саду шли держать за руки двое детей. Одному на вид было лет 7, другому лет 5. Они насквозь промокли под дождём и теперь шли по солнечной стороне аллеи. Старший вёл за руку младшего. Они были в лохмотьях, бледны и похожи на диких птичек. Младший всё время твердил: Мне очень хочется есть. Старший с покровительственным видом держал левой рукой руку брата, а в правой нёс палочку. Кроме них в саду никого не было, сад был пуст. Решёточные ворота по приказу полиции были заперты в виду волнений. Стоявшие здесь в дежурском солдаты были выведены и отправлены сражаться с восставшими. Каким образом эти дети попали сюда?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 Оба эти мальчика были те самые дети, которых опекал Гаврош. Это были дети Тэнердье, жившие у Манйон. Теперь они были точно листья, оторванные от сломанных ветвей, гонимые ветром по земле. Надетое на них платье, опрятное в те времена, когда они жили у Манйон, теперь обратилось в лохмотья. Эти дети теперь принадлежали к той категории покинутых детей, которым полиция ведёт статистику, которых она подбирает потом опять теряет и затем снова находят на парижской мостовой только в такой тревожный день эти несчастные дети и могли находиться в публичном саду если бы их заметили сторожа они, конечно, выгнали бы этих оборванцев бедные дети не имеют права входить в публичные сады хотя казалось бы как дети они имеют право быть там где растут цветы сторожа сада были заняты событиями происходившими в городе Они гораздо больше интересовались тем, что творится не внутри, а снаружи сада, и потому не заглядывали в него и не видели двух маленьких бродяг. Дождь шёл накануне и даже в этот день утром, хоть и не сильный. Но в июне даже и ливень не страшен. Через час после грозы бывает уже почти незаметно, что этот чудный светлый день плакал. Летом земля высыхает так же быстро, как щёчка ребёнка. Нет ничего прекраснее зелени, омытой дождём и осушенной солнцем. Эта свежесть, согретая теплом. Сады и луга, напоённые водой, проникшей до корней, благоухают ароматами цветов, пригретых солнцем. Всё улыбается, поёт и манит к себе. Часов в 11:00 утра 6 июня 1832 года пустой и безмолвный Люксембургский сад был прелестен. Под зелёным сводом клёнов порхали малиновки, воробьи лекали, дятлы взбирались по стволам каштановых деревьев, тихо постукивая клювом по коре. Воздух был напоён пряным ароматом гвоздики. Солнце золотило и зажигало багряным и пурпурным огнём тюльпаны. Над тюльпанами кружились пчёлы, точно искры этих огненных цветов. Всё вокруг дышало счастьем. Жизнь благоухала, Природа словно изливала из себя чистоту, милосердие, любовь, ласку, зарю. Великая безмолвие счастливой природы наполняла сад. Это была чудесная тишина, полная звуков музыки, нежного воркования птиц, жужжания пчёл, шелеста ветра. Смена одного времени года другим совершалась в прекрасной гармонии. Начало лета и конец весны проходили в положенном им порядке. Сирень отцветала, а жасмин только распускался. Некоторые цветы запоздали, а некоторые насекомые появились раньше. Авангард красных июньских бабочек братски порхал рядом с эрьергардом белых майских бабочек. Платаны меняли кору. Ветерок слегка волновал громадные кроны каштанов. Зрелище было великолепное. Один старый солдат из соседней казармы, глядя сквозь решётку, сказал: Весна нынче стоит в полной парадной форме и при всей амуниции. Двое бедных покинутых малюток подошли к бассейну и, точно пугаясь света, стали искать, куда бы им укрыться. Инстинктивное желание бедного и слабого при виде великолепия. Они остановились подле помещения для лебедей. По временам через известные промежутки с порывами ветра к ним доносились отдаленные крики, шум, шум. сухой треск ружейных выстрелов и гулкие удары пушечной пальбы. Над крышами домов в стороне рынка стоял дым, издали доносился призывный звон набатного колокола. Дети точно не слышали ничего этого. Младший от времени до времени повторял в полголоса «Мне хочется есть». Почти одновременно с детьми к бассейну приблизились еще двое людей. Мужчина лет пятидесяти вел за руку мальчика лет шести, Очевидно, это были отец и сын. Ребёнок держал в руке большой кусок сладкого пирога. Мальчики, увидев приближающегося к ним господина, запрятались ещё дальше. Вошедший в сад буржуа имел добродушный и важный вид. Он улыбался. Ребёнок, державший в руке только что начатый им пирог, от которого он откусил маленький кусочек, казалось, был сыт по горло. На мальчике был мундир национального гвардейца, вероятно, ввиду начавшегося в городе мятежа, а отец остался в обыкновенном штатском платье, по всей вероятности, из предосторожности. Отец и сын остановились около бассейна, по которому плавали два лебедя. Отец говорил сыну: "Умный человек довольствуется малым. Взгляни на меня, сын мой. Я не люблю роскоши, я никогда не ношу ни золота, ни драгоценных камней". Этот ложный блеск я предоставляю людям малоразвитым. В эту минуту со стороны рынка послышались особенно громкие крики, звон колокола и сильный шум. Что там такое? спросил ребёнок. Беспорядки, ответил отец. Вдруг он заметил двух маленьких оборванцев, притаившихся за зелёным домиком для лебедей. А вот и начало, сказал он. Затем после короткого молчания прибавил: Анархия проникает и сюда, в сад. Между тем сын, откусив кусочек пирога, выплюнул его и вдруг начал плакать. "О чём ты плачешь?" спросил отец. "Я не хочу больше есть", сказал ребёнок. Улыбка отца стала ещё шире. Для того, чтобы есть сладкий пирог, вовсе не надо быть голодным. "Мне надоел этот пирог, он чёрствый". "Ты больше не хочешь?" "Нет. Отец указал на лебедей. Тогда брось его этим птицам. Ребёнок был в нерешительности. Он не хотел больше сладкого, но это вовсе не значило, что надо его отдать кому-нибудь другому. Отец продолжал: "Будь добрым. Надо жалеть животных". И взяв у сына пирог, он бросил его в бассейн. Пирог упал недалеко от края. Лебеди были далеко на самой середине бассейна и занялись какой-то своей добычей. Они не видели ни буржуа, ни пирога. Буржуа, боясь, что пирог может пропасть, стал размахивать руками, точно подавая сигнал, и добился того, что привлёк внимание лебедей. Они заметили, что на воде что-то плавает, повернулись точно к корабли и медленно поплыли к пирогу с той величественной осанкой, которая и так подходит этим белоснежным птицам. Лебеди понимают сигналы, сказал буржуат, довольный своей выдумкой. В эту минуту доносившийся из города шум вдруг резко усилился. На этот раз в нём было что-то зловещее. Случается, что порыв ветра доносит одни звуки яснее, чем другие. Ветер, который дул в эту минуту, принёс барабанный бой, громкие крики, полбу, звуки набата и грохот пушки. Одновременно с этим надвинулась чёрная туча, которая вдруг закрыла солнце. Лебеди ещё не достигли того места, где плавал пирог. "Идём назад", сказал отец. "Это атакуют Тюильри иский дворец". Он снова взял сына за руку, потом продолжал: "Между Тюильри и Люксембургским садом расстояние невелико, скоро и сюда начнут попадать пули". Он посмотрел на тучу. Да и дождь тоже, кажется, начнёт сейчас барабанить. Небо как будто тоже хочет вмешаться в это дело. Идём скорее. Не хочется посмотреть, как лебеди будут есть пирог, сказал мальчик. Оставаться здесь нельзя, это опасно, отвечал отец. И он увёл своего маленького буржуа. Сыну жаль было расставаться с лебедями. Он до тех пор оборачивался в сторону бассейна, пока тот не скрылся из его глаз за деревьями, посаженными по обе стороны аллеи. Между тем, одновременно с лебедями к брошенному в воду пирогу приближались двое маленьких бродяг. Пирог плавал на воде. Младший смотрел на него, а старший на уходящего буржуа. Отец и сын углубились в лабиринт аллей, которые ведут, как оэмлённые деревьями, к главной лестнице, выходящей на улицу Мадам. Как только они скрылись из виду, старший мальчик проворно лёг ничком на закруглённый край бассейна и держась за него левой рукой, наклонился над водой, рискуя каждую минуту свалиться, а правой рукой, в которой у него была палка, пытался достать пирог. Лебеди, видя соперника, заторопились и при этом рассекая грудью воду, оказали услугу маленькому ловцу. Вода всколыхнулась, и одна из этих слабых волн подтолкнула пирог к палке мальчика. В ту минуту, когда лебеди подплывали, палочка уже коснулась пирога. Мальчик ловким ударом направил его к себе, отогнал лебедей, схватил пирог и встал. Пирог размок в воде, но дети хотели и есть, и пить. Старший разделил его на две части, одну побольше, другую поменьше. Меньшую взял себе, а большую отдал брату, сказав: "Запихни это себе в глотку". Глава 16. Коршун, сам сделавшися добычей, У защитников баррикады уже не оставалось никаких надежд. Вдруг в промежутке между двумя залпами послышался далекий бой часов. «Полдень», — сказал Комфер. Но еще раньше, чем часы пробили все двенадцать ударов, Анжулирас вдруг выпрямился во весь рост и с высоты баррикады крикнул. «Несите камни к дому! Закладывайте ими окна! Половина людей пусть стоит на готове с ружьями, а другая половина пусть носит камни. Нельзя терять ни минуты!» В конце улицы показался отряд сапёров с топориками на плечах, подвигавшихся вперёд в боевом порядке. Это был авангард колонны. Какой колонны? Очевидно, атакующей. Сапёры, на которых возлагается обязанность разрушать баррикаду, всегда идут впереди солдат, которые затем уже берут баррикаду приступом. Приближалась решительная минута. Приказание Анжулераса было исполнено с той быстротой и точностью, с какой это делается только на кораблях. и на баррикадах, два единственных места сражения, откуда бегство невозможно. Меньше чем через минуту 2/3 камней, которые прежде по приказу Анжулераса были свалены у дверей Каринфа, были перетасканы в верхний этаж и на чердак, а затем, ещё минуту спустя, эти камни искусно уложены один на другой, до половины загораживали окно верхнего этажа и слуховые окна мансард. По указанию Фильи, главного конструктора Кое где были оставлены отверстия, достаточные для того, чтобы просунуть в них дуло оружия. Всё это тем легче было сделать, что стрельба картечью прекратилась. Теперь обе пушки стреляли ядрами в центр баррикады, чтобы пробить её и, если это окажется возможным, сделать в ней брешь для приступа. Когда камни, которые должны были служить последней защитой, были как следует уложены, Анжели Расс приказал перенести в верхний этаж бутылки, поставленный им под стол, на котором лежал Мабеф. «Кто из них будет пить?» — спросил Буссюэ. «Они», — отвечал Анжели Расс. Потом забаррикадировали окно внизу и приготовили железные засовы, которыми запирали изнутри дверь кабачка на ночь. Сооружение крепости было закончено. Баррикада стала валом, а кабачок — замковой башней. оставшимися камнями заложили брешь в баррикаде. Так как защитники баррикады всегда должны беречь заряды, и так как это хорошо известно штурмующим, то последние готовятся к штурму не спеша, с умышленной раздражающей медлительностью, подвергая себя при этом раньше времени огню осаждённых больше для вида, чем в действительности. В конце концов они достигают цели. Приготовления к атаке ведутся с методической неторопливостью, а потом вдруг наносится решительный удар. Эта медлительность дала возможность Анжулерасу всё осмотреть и всё исправить. Он сказал Мариусу: "Мы с тобой здесь старшие. Я иду отдать все нужные распоряжения внутри дома, а ты оставайся снаружи и наблюдай". Мариус взобрался для наблюдения на гребень баррикады. Анжулерас приказал заколотить дверь кухни, где, как мы уже говорили, был устроен перевязочный пункт. «Чтобы осколки не попадали в раненых», — объяснил он. Он отдавал последнее распоряжение в нижней зале отрывисто, но совершенно спокойно. Фи Ильи слушал его и отвечал от имени всех остальных. «Держите в верхнем этаже наготове топоры, чтобы обрубить лестницу. Есть у нас топоры?» «Есть», — отвечал Фи Ильи. «Сколько?» «Два плотничьих топора и один из мясной лавки». «Хорошо». «У нас остается на ногах двадцать шесть человек. Сколько у нас ружей?» «Тридцать четыре». Значит, восемь лишних. Зарядите и эти ружья и держите их вместе с остальными под руками. Сабли и пистолеты заткните за пояс. 20 человек останутся на баррикаде. Шестеро засядут на чердаке и в окне верхнего этажа и будут стрелять в нападающих сквозь бойницы, проделанные в камнях. Здесь не должно оставаться ни одного лишнего человека. Как только барабан начнёт бить атаку, 20 человек из нижней залы должны бежать на баррикаду. Те, которые прибегут первыми, займут лучшие места. Сделав эти распоряжения, он обернулся к Жаверу и сказал: "Я и о тебе не забыл". И положив на стол пистолет, прибавил: "Тот, кому придётся последним уходить отсюда, прострелит голову этому шпиону". "Здесь?" спросил чей-то голос. "Нет. Не надо смешивать этот труп с нашими. Через маленькую баррикаду можно выбраться на улицу Мон-де-Тур, в ней не больше 4 футов высоты". Шпион крепко связан. Отведите его туда и там убейте. Один человек из находившихся в зале держал себя еще более спокойно, чем Анжули Расс. Это был Жавер. В эту минуту Жан Вальжан вышел вперед. До сих пор он держался со всеми другими защитниками баррикады. Теперь он отделился от них и спросил Анжули Расса. — Вы начальник? — Да. — Вы меня недавно благодарили? «Да. От имени республики. У баррикады 2 спасителя, Мариос Понмерси и вы. По-вашему, я заслуживаю награды? Разумеется. Ну так вот, я прошу награду. Какую? Позвольте мне всадить пулю в лоб этому человеку. Жавер поднял голову, увидел Жана Вальжана и два заметно пошевелился и сказал: "Это будет справедливо". Что касается Анжули Расо, то в ту минуту он заряжал свою винтовку, затем он огляделся кругом. Все согласны. Я обращаясь к Жану, вой Жану сказал: "Берите шпиона". Жан Вой Жан присел на край стола, показывая этим, что он и в самом деле стал хозяином положения. Он схватил пистолет и вслед затем послышался слабый щелчок взводимого курка. Почти в ту же минуту раздался звук рожка. «Скорее сюда!» — крикнул Марио с вершины баррикады. Жавер начал смеяться свойственным ему беззвучным смехом и, пристально глядя на защитников баррикады, сказал, «Ваше положение не лучше моего». «Выходите все наружу!» — крикнул Анжели Расс. Все толпой бросились к двери и, выбегая из зала, слышали слова, брошенные им вдогонку Жаверам. «До скорого свидания!» Глава 17. Жан Вальжан мстит. Оставшись наедине с Жавером, Жан Вальжан развязал верёвку, которая перетягивала тело пленника поперёк и была затянута в узел под столом. Потом он знаком велел ему подняться. Жавер повиновался с неуловимой усмешкой представителя власти, вынужденного подчиниться тому, кто ниже его. Жан Вальжан взял Жавера за ремень как берут быка, ведомого на убой, и таща его за собой, вышел из кабачка очень медленно, так как Жавер из-за связанных ног мог делать только маленькие шаги. Жан-Вальжан держал в руке пистолет. Так прошли они через внутреннее пространство баррикады. Её защитники в ожидании приступа стояли к ним спиной. И только Мариус, стоявший сбоку на левом конце баррикады, увидел, как они прошли. Жан Вальжан с некоторым трудом перебрался вместе со связанным Жавером, которого он не отпускал ни на минуту, через маленькую баррикаду на улицу Мон-де-Тур. Миновав преграду, они очутились совсем одни на узкой улочке. Никто не мог их больше видеть. Выступавшие углом дома скрывали их от глаз защитников баррикады. Трупы убитых, перетасканные отсюда с баррикады, выселись ужасной грудой в нескольких шагах от них. Жан-Вальжан зажал пистолет под мышкой и устремил на Жавера взгляд, который, казалось, без слов говорил: "Жавер, это я". "Жавер отвечал: "Бери свой реванш". Жан-Вальжан достал из кармана складной нож и открыл его. "Вот как", вырвалось у Жавера. "Впрочем, ты прав, это тебе больше подходит". Жан-Вальжан разрезал двойной узел на шее Жавера. разрезал верёвки, стягивавшие кисти его рук, наклонился и перерезал также верёвки и на ногах. Потом выпрямился и сказал: "Вы свободны". Жавере нелегко было удивить. Тем не менее, при всём умении владеть собой, он не мог скрыть волнения. Он стоял удивлённый и не трогался с места. Жан-валь Жан продолжал: "Я думаю, мне не удастся выбраться отсюда". Но если бы случайно мне это удалось, то знайте, что я живу под именем Фошлевана на улице ополченца в доме номер семь. Жавер нахмурился и стал похож на тигра, оскалившего зубы. Потом процедил сквозь зубы. «Берегись». «Идите», — сказал ему Жан Вальжан. Жавер продолжал. «Ты сказал под именем Фошлевана у лица ополченца?» Номер седьмой. Жавер повторил в полголоса. Номер седьмой. Он застегнул сюртук, выпрямил по военному грудь и плечи, сделал полоборота и пошел по направлению к рынку. Сделав несколько шагов, Жавер обернулся и крикнул Жану Вальжану. — Вы мне надоели! Лучше убейте меня! Жавер и сам не заметил, что он уже больше не говорит «ты, Жан Вальжан». — Уходите прочь! — сказал Жан Вальжан. Жавер стал медленно удаляться. Минут спустя он завернул за угол улицы Пришеар. Когда Жавер скрылся из виду, Жан-Вальжан разрядил пистолет в воздух. Потом он вернулся на баррикаду и сказал: "Исполнено". Вот что произошло в его отсутствии. Мариус окликнул Анжулераса, который в эту минуту шёл на своё место на другом конце баррикады. "Анжулерас, что тебе нужно?" Как зовут этого человека? Кого? Полицейского агента? Ты знаешь его имя? Разумеется, он сам сказал его нам. Ну так как же его зовут? Джавер. В эту секунду раздался выстрел из пистолета. Вслед за тем вернулся Жан Вальжан и крикнул: "Исполнено". Холодная дрожь пронзила сердце Мариуса. Глава 18. Герои. Начиналась агония баррикады. Всё соединилось, чтобы усилить трагическое величие этих последних минут. В воздухе носились тысячи таинственных звуков. Слышалось дыхание вооружённых масс, двигавшихся по невидимым с баррикады улицам. Прерывистый голубь к Валерии, тяжёлый гул артиллерии, оружейные залпы и гром орудийных выстрелов, раздававшихся по всему Парижу, клубы золотистого дыма поднимались, и издали неясно доносились какие-то ужасные крики, повсюду грозно сверкали молнии, неумолкавший всё время набатный колокол Сен-Мири звучал теперь с оттенком рыдания. Лучшее время года, яркое солнце, белые облака, чудный день и жуткое молчание домов. дополняли картину. Вдруг барабан ударил сигнал к атаке. Атака началась с быстротой урагана. Накануне вечером в потёмках к баррикаде подобрались тихо. Теперь, среди бела дня нечего было и думать захватить защитников баррикады в расплох, и войска, уже не скрывая своих намерений, сначала открыли артиллерийский огонь, а потом пошли на приступ. Стремительность здесь была залогом успеха. Сильная колонна регулярной пехоты, подкреплённая отрядами национальной гвардии и жандармских войск, имевшая за собой плотные резервы, присутствие которых чувствовалось, хотя они и не были видны, с барабанным боем под звуки сигнальных рожков, держа ружье наперевес, беглым шагом вступила на улицу и, предшествуемые сапёрами, не обращая внимания на осыпавшие её пули, подобно медному тарану, ударила в баррикаду. Баррикада держалась стойко. Защитники встретили колонну сильным огнем. На гребне баррикады точно огненные гривы засверкали вспышки выстрелов. Приступ был так стремителен, что в первую минуту баррикада казалась захваченной, но она стряхнула штурмующих с себя, как лев встряхивает собак. Они отхлынули, подобно пени от скалы, и она по-прежнему стояла твердо, черная и грозная. Колонна, вынужденная отойти назад, стеснилась в конце улицы и открыла по редуту сильный ружейный огонь. На одном конце баррикады стоял Анжели Расс, на другом — Мариус. Анжели Расс, хорошо изучивший баррикаду, берег себя и укрывался. Мариус сражался на виду. Он выставлял себя, как живую мишень. Над вершиной редута он возвышался больше, чем на половину корпуса. Ничто не может сравниться с безумной расточительностью скупца, давшего волю вдруг охватившей его страсти к мотовству. Нет также ничего более устрашающего, чем мечтатель, ринувшийся в бой. Мариус был и ужасен, и задумчив. Он участвовал в битве точно во сне. Казалось, из ружья стрелял не человек, а призрак. Запас патронов у осажденных подходил к концу, но запас шуток не истощался. Они умели шутить даже в этом вихре смерти, который их окружал. Курфирак стоял с непокрытой головой. Куда ты девал свою шляпу, спросил его Буссюя. Курфирак отвечал: "Они ухитрились так избить её пушечным выстрелом". "Ну как понять этих людей?" с горечью восклицал Филли. Он называл при этом известные даже знаменитые имена, из которых некоторые принадлежали к старой армии. Эти люди обещали примкнуть к нам, крялись нам помочь, они наши вожди, и они покинули нас. Комфэр отвечал ему с суровой улыбкой. Есть люди, которые соблюдают правила чести, точь-в-точь точь так, как учёные наблюдают небесные светила издали. Нападающие брали количеством, защитники хорошо укреплённой позиции. Стоя на стене, они стреляли в атакующих почти в упор. Эта баррикада, прекрасно построенная и укреплённая, представляла собой одну из тех позиций, на которой горст людей может долго оказывать сопротивление целому войску. Но колонна атакующих, несмотря на урон, непрерывно пополнялась и росла. Передние ряды напирали на преграду, и мало помалу шаг за шагом армия сжимала баррикаду точно в тисках. Приступ следовал за приступом, положение защитников становилось всё ужаснее. На этой безвестной груди булыжников на улице Шан-Врири шел бой достойный трое. Эти худые, оборванные, истощенные люди, которые уже сутки не ели, сутки не спали, у которых почти уже не оставалось патронов, сражались как львы. Почти все были ранены. Головы и руки были повязаны тряпками, ржавыми и почерневшими от крови, сквозь прорехи их одежды струилась кровь. У них были старые плохие ружья и зазубренные сабли, но они бились как герои. Солдаты 10 раз шли приступом на баррикаду, но взять её не могли. Люди бились в рукопашную, дрались на саблях, на пистолетах, на кулаках, дрались вблизи и на расстоянии. Стреляли с крыши дома, из окон кабачка, из-за душин подвала, в куда некоторым удалось забраться. Их было по одному против 60. -ти. Фасад дома, где помещался Каринов, наполовину разрушенный, был ужасен. В окне картечью выбили не только стёкла, но и раму, и оно казалось каким-то бесформенным отверстием, наскоро заделанным булыжником. Боссуа был убит, Филли убит, Курфирак убит, Жоли убит, Комфер пронзённый тремя ударами штыка в грудь. В минуту, когда он поднимал раненого солдата, успел только взглянуть на него и умер. Мариус, всё ещё державшийся на ногах, получил столько ран, особенно в голову, что всё его лицо было залито кровью, и казалось, будто оно закрыто красным платком. Только один Анжуль раз ещё не был ранен. Когда у него не оказывалось оружия, он протягивал руку направо или налево, и кто-нибудь из товарищей подавал ему ружьё или саблю. Глава 19-я. Шаг за шагом. Когда из предводителей остались в живых только Анжолерас и Мариус, занимавшие посты на обоих концах баррикады, то ее центр, который так долго поддерживали Курфиерак, Жоли, Босюэ, Фейльи и Компфер, подался и отступил. Пушка, не пробив настоящей бреши, сделала довольно широкую выемку на самой середине баррикады. Разрушенный в этом месте ядрами гребень стены осыпался, и в этом месте, в этом месте, в этом месте, И по обе стороны редута, снаружи и внутри, получилось нечто вроде двойного откоса. Внешний откос, довольно отлогий, был удобен для атакующих. Они снова пошли на приступ, и на этот раз добились успеха. Густая масса войска, ощетинившаяся штыками, неудержимо устремилась вперёд, и скоро окутанной дымом голова атакующей колонны показалась уже на гребне баррикады. На этот раз Всё было кончено. Группа, защищавшая центр, в беспорядке отступила. И тут в некоторых пробудилась инстинктивная любовь к жизни. Видя перед собой лес направленных на них штыков, многие вдруг отказались от мысли умереть. Они переживали ту минуту, когда инстинкт самосохранения поднимает голос, и в человеке пробуждается животное. Их оттеснили к высокому шестиэтажному дому. которым с задней стороны примыкал редут. Этот дом мог бы стать их спасением. Он был заперт сверху до низу и как бы превращён в одну сплошную непроницаемую стену. Раньше, чем регулярная пехота успела бы спуститься с откоса в редут, в нём могла бы отвориться и закрыться дверь. Для этого достаточно было бы одного мгновения, и эта приотворённая и затем сейчас же запертая дверь спасла бы жизнь этим доведённым до отчаяния людям. За стеною этого дома были улицы, пространство, возможный путь для бегства. Люди начали стучать в дверь оружейными прикладами, ногами, звали, кричали, умоляли, ломали руки. Никто не открыл двери. Из слухового окна третьего этажа на них смотрела только мёртвая голова. Анжоли Рас, Мариус и ещё человек 7 или 8 защитников баррикады бросились, чтобы прикрыть их с собою. «Не подходите!» — крикнул Анжолера с солдатом. Он находился в эту минуту во внутреннем дворе Кередута и, прислонившись к стене Каринфа, со шпагой в одной руке и карабином в другой, загораживал нападавшим доступ к открытой двери кабачка. Он крикнул товарищам, «Для вас открыта одна дверь! Вот это!» И, заслоняя их своим телом, стоя один против целого батальона, он пропускал их за своей спиной. Все устремились туда. Анжелира, размахивая своим карабином как палкой, отбивался от направленных на него штыков и вступил в кабак последним. Это был ужасный момент. Солдаты пытались во что бы то ни стало проникнуть в дом, а осаждённые старались затворить дверь. Наконец дверь была захлопнута, и с такой силой, что у солдата, ухватившегося было за наличник, оторвало все 5 пальцев. Марио остался снаружи. Пуля раздробила ему ключицу. Он чувствовал, что теряет силы и падает. В ту же минуту его подхватила чья-то сильная рука, и в то время, как он закрывал глаза, теряя сознание, в голове его вместе с последней мыслью о козете мелькнуло: "Я попал в плен. Меня расстреляют".